Глава 4 После недолгой заминки Мария с удвоенным энтузиазмом начала переодеваться. Дуняша погибла на постоялом дворе, и личной служанки у нее не было. Поэтому вначале ей помогала Лиза, а там и прислуга подоспела, которую направила матушка. Не то, чтобы великая княжна была избалована, просто женский наряд в одиночку не надеть. Один корсет чего стоит. Просто Простолюдинки потому и носят со шнуровкой спереди, чтобы управляться самостоятельно. «Ты в экипаже?» – спросила Мария, когда с переодеванием было практически покончено. «Да, но...» – нерешительно ответила Лиза, указывая рукой в направлении столовой, где их будет ожидать княгиня. «Некогда», – решительно тряхнула головой Долгорукова. Она подхватила юбки и поспешно застучала каблучками в направлении выхода. Коридор, лестница, гостиная, вестибюль, парадное крыльцо, к которому незамедлительно подъехала стоявшая в сторонке легкая карета на мягком ходу. Ну не могла Лиза обделить себя любимую столь модным выездом. «Антип, гони на моросейку, к дому бояры Нитульевой!» — приказала Ярцева, прежде чем скрылась в карете. Сидевший на облучке угол утвердительно кивнул — Илья сложил ступеньки и, закрыв дверь, взлетел наверх, устроившись рядом с кучером. Хлестко стеганула плеть, и не успевшие застояться лошади сорвались с места, быстро набирая скорость. Вообще-то подобное в столице не приветствуется. Из-за лихачества можно получить похолки. Но тут такое дело, что риск попасть под горячую руку градоначальника того стоил. До места домчали быстро, чтобы там не прилетело следом. Впрочем, это сейчас не важно. Мария с Лизой вышли из кареты и поднялись по ступеням парадного крыльца. Дверь предупредительно распахнулась, и их с поклоном встретил дворецкий, словно неотлучно ожидал прибытия гостей. Когда вошли в вестибюль, увидели рядом со столиком высокого и статного дворянина, коротким кивком обозначившего «приличествующий поклон». Охрана, что вполне объяснимо в их развеселые времена – «Как прикажете доложить?» – поинтересовался дворецкий, принимая у гостей шляпки, зонтики и накидки. «Великая княжна Долгорукова Мария Ивановна». Не назвав Лизу, никакого пренебрежения по отношению к ней она не выказала. При такой персоне мелкопоместную дворянку поминать попросту не принято, уж слишком разного полета птицы. Да, Мария считала ее подругой, но это вовсе не значит, что и перед другими стоит выставлять ее ровнее себе». «Сословное общество. Что тут еще сказать-то?» Их тут же проводили в гостиную и передали в заботливые руки прислуги. Довольно быстро на столике появились чай, сахар и рассыпчатое печенье. Не сказать, что так уж хотелось есть, скорее кусок в горло не лез. Но девушки отдали должное угощению, съев по одному печенью и запив его парой глотков к терпкого чаю. «Добрый день, Ваше Высочество. Прошу прощения за ожидание, это такая неожиданность. Я торопилась как только возможно», – присела в реверансе появившаяся в дверях Галицы Натульева. При виде статной женщины, затянутой в мундирное платье, Мария невольно прикусила нижнюю губу. Сделать это она постаралась незаметно, не подавая виду. Однако данное обстоятельство не укрылось от хозяйки дома, и ее губы едва дрогнули в неопределенной улыбке». Елена Митрофановна прошла серьезную школу дворцовых и светских интриг, закаливших ее как стальной клинок. Так что владела собой она в совершенстве, и вот это проявление чувств могло иметь только одну цель задеть за живое гостью. От осознания этого на щеках Марии появился легкий румянец, а в висках запульсировала от охватившей злости. Однако она постаралась взять себя в руки, ибо пришла сюда не для того, чтобы препираться или ссориться. Она хотела спасти дорогого ей человека, оставшегося в осажденном редуте, который уже штурмует противник, имеющий подавляющее преимущество. «Елена Митрофановна, я пришла к вам, чтобы сообщить...» что небезызвестный вам Ярцев Петр Анисимович в настоящий момент находится на границе с Ливонией, на Заситинском редуте, осажденным фузелерным полком под командованием кронпринца Рудольфа. «Что, простите?» – искренне удивилась Галицина. «Новость, похоже, ее ошарашила. Причем наверняка причина не в самом факте атаки регулярными ливонскими войсками русского укрепления, а именно в Петре». Мария мысленно отметила про себя, что сумела пробить защиту соперницы. «Соперницы? Да, черт возьми, уж себя-то обманывать не стоит. Но сейчас этот успех не имеет ровным счетом никакого значения. Сама Долгорукова помочь ему не может, а вот у на и возможностей куда больше. Признаться, Мария не представляла, как та проделает это, находясь за 600 верст, но верила, что если кто-то и способен на подобное, то только она». «Вы, вероятно, в курсе, что днями мою охрану перебили, а я была похищена. Петр Анисимович со своими людьми освободил меня, и по пути домой мы решили переночевать на Заситинском редуте близ Себежа. На рассвете к укреплению подошли ливонские войска. Для его взятия был оставлен полк, а основная армия обошла нас по устроенной гате и направилась к Себежской крепости». «Вы сказали, армия?» – уточнила Галицина. «В качестве парламентера к нам подъехал командир первого батальона, майор фон Лауден. Из его слов следовало, что это не пограничный инцидент. Из сегодняшнего дня Ливония и Швеция находятся в состоянии войны с Российской империей». «Ясно. Нам об этом еще не объявляли. Скоро сообщат. Батюшка убыл на заседании правительствующего Сената». «Не суть. Я так понимаю, что вы оказались тут с помощью портала». «И кто же вас отправил?» – поинтересовалась Галицина. Вообще-то Мария полагала, что княжна будет спрашивать о Петре. Как не владела собой Елена Митрофановна, ей плохо удавалось скрывать свое беспокойство. Но она чего-то спрашивала об отвлеченных вещах. Нет, понятно, что вопросы касались противника и самого Редута, но все же было очевидно, что по-настоящему ее волнует другое». Голицына же лихорадочно искала способ помочь Ярцеву, по глупости своей, оказавшемуся бог весть где, на самом острие удара вражеской армии. К слову, у совершенно неожиданном ударе, как говорится, ничего не предвещало беды. Случались, конечно, пограничные конфликты, и крупные в том числе, но все дело этим и ограничивалось. Но теперь, похоже, и впрямь завертелось всерьез. «Он меня вытолкнул в портал прямиком на Красную площадь. Я потом с ним связалась. Он может уйти. запасы силы хватит, а капитан Яковлев устроит переправу. Но он отказался, сказав, что не оставит своих людей», — закончила, наконец, Долгорукова. «То есть у вас есть с ним связь?» «И да, и нет. У нас есть разговорник. Но после последнего разговора он не отзывается», — ответила Лиза. «Не переживайте». Сомневаюсь, что ливонцам удастся так легко захватить Ридут, а уж Петра Анисимовича достать и того сложнее. Помнится, у него панцирь в тысячу люм. Мария Ивановна, Елизавета Анисимовна, не окажете ли вы мне честь позавтракать вместе со мной? вдруг спросила Галицина. Позавтракать? удивилась Долгорукова. Да. Но это ведь не повод морить себя голодом? Фроу! позвала она. «Да, Ваша Светлость, тут же появился в дверях дворецкий. Прикажи подать завтрак в столовую и проводи гостей. Слушаюсь, Ваша Светлость. Сударыне, я прошу меня простить. Мне необходимо отдать кое-какие распоряжения. Но очень скоро я к вам присоединюсь». Выйдя из гостиной, Елена Митрофановна остановилась, привалившись к стене, забранной декоративной панелью, и тяжко вздохнула, прижав ладонь к груди. «Что же этот паршивец делает? Может уйти, но предпочитает разделить судьбу со своими боевыми холопами? Ну хорошо, конюха и лакеем. Дай только Господь вырвать его оттуда. Она его сама задушит». Секундная слабость прошла. Елена Митрофановна оттолкнулась от стены, выпрямилась и вернула образ уверенной в себе представительницы княжеского рода. Рука скользнула в боковой карман мундирного кафтана, и она извлекла разговорник. Увы, дорогое удовольствие, а потому нераспространенное. Но уж связь с командиром первого батальона и по совместительству заместителя она поддерживала всегда. Аркадий Давыдович позвала Голицына и приложила камень к уху. «Я слушаю вашу светлость», — вскоре послышался голос майора Изотова. «Мне нужны вы, Григорьев и Тынский, спешно и снаряженные для серьезного боя». «Ожидаю у себя дома. Слушаю». «Слушаюсь, Ваша Светлость. Слушаю». Закончила разговор. Задуманная ею весьма рискованна, но вполне осуществима. Вот только времени у нее катастрофически не хватает. В любую минуту может последовать приказ готовить полк к выступлению, ну или хотя бы придет оповещение о начале войны. С этого момента она окажется прикована к полку кандалами и не сможет отлучиться». «Отправить на заситинский ряду своих вассалов – это глупо, потому что среди них нет высокоранговых одаренных, а средним там делать нечего, разве только продлить агонию и погибнуть? А вот у четверых высокоранговых уже есть все шансы свести драку к ничьей». Она достала разговорник и попыталась вызвать Петра. А когда тот не ответил, ею едва не овладела самая настоящая паника – Однако она сумела взять себя в руки и успокоиться. В бою не особо получается уследить за какой-то там вибрацией камня в подсумке. Спустившись в подвал, Елена Митрофановна вошла в сокровищницу с укрепленными плетениями стенами и дверью. Пришлось потратиться на бриллианты для того, чтобы уберечь еще большее богатство. Кроме золота и серебра, в тайнике хранилась небольшая шкатулка со свободными камнями и амулетами. Подняв крышку, она взяла из отдельной ячейки два камня по 20 карат. Редкость несусветная, оба достались ей в качестве трофеев и занимали особое место в ее сокровищнице. Ценность их вовсе не в стоимости, хотя она и велика, а в предоставляемой ими возможности. И это далеко не только вместилище двух тысяч люм силы. Ее можно хранить и в более мелких камнях, которые куда доступней». А вот для открытия портала годится далеко не любой бриллиант. На малый портал для перехода одного человека необходимо затратить тысячу люм силы, которая должна быть сосредоточена не в разных хранилищах, а в одном, на которое и запитано плетение. К слову, это может быть и вместилище сильного одаренного. Плюсом к этому необходимо для его активации затратить 10 люм разового лимита, а потому активировать плетение могут одаренные, приближающиеся к пятому рангу. Средний портал на двоих человек требует запасов в две тысячи люм и сотню на активацию соответственно, а потому активировать его сможет только одаренный, приближающийся к восьмому рангу. Большой, способный пропустить троих, четыре и одну соответственно, и как следствие доступен одиннадцатому. Так что удобный способ передвижения, но невероятно затратный. Ну и такой момент, что его можно открыть и без амулета. Но для этого необходимо иметь соответствующий разовый лимит. Стало быть, малый портал по силам только один ранговому одаренному. Ни она, ни ее люди и близко не приблизились к этой планке. А потому она присела за стол и, взяв золотую пластину, впечатала в нее один из бриллиантов. Княжна, конечно, не земельник, но ее ранг вполне позволял подобные несложные манипуляции, хотя для нее это и затратно. Затем вооружилась пером и довольно сноровисто нанесла плетение портала, которое засветилось зеленоватым светом, стоило только ей закончить работу. Галицана повторила то же самое со вторым камнем, после чего восполнила израсходованный запас, воспользовавшись одним из бриллиантов. Не стоило отправляться в бой с неполным вместилищем. Повесила на шею пятикаратный панцирь и двухкаратную кольчугу. Для офицеров прихватила двух- и однокаратные соответственно. Ну и еще с десяток камней, чтобы хватило с запасом зарядить бриллиант на амулетах порталов. Закончив с этим, она направилась в столовую, по пути приказав приготовить подаренное Петром ружье и пистолеты. Переодеваться не стала, решив отправиться на прогулку – повседневном мундирном платье. За столом Елена Митрофановна уже полностью владела собой, выглядела абсолютно спокойной и вела непринужденную светскую беседу. Лиза едва держала себя в руках, чтобы не ерзать на стуле. В брата она верила, но ей передалось волнение Марии. Долгоруковой, в свою очередь, едва удавалось сохранять хладнокровие потому как она ожидала от Голицыной чего угодно, но только не завтрака в непринужденной обстановке. И поначалу ее ожидания полностью оправдались, но после... Они почти закончили завтрак, когда прибыли вызванные офицеры, одетые по походному и вооруженные до зубов. В смысле гости, конечно же, их не видели. Об этом на ухо госпоже доложил Дворецкий. Сударыни, я бы попросила вас закончить завтрак без меня и непременно дождаться моего возвращения. У меня отличная библиотека с большим собранием сочинений самого различного толка. Ну или можете отправляться домой и ожидать известий там». «А вы куда собрались?» – не удержалась от вопроса Долгорукова. «На Заситинский редут». «Но... я с вами!» – решительно поднялась великая княжна. «Мария Ивановна». Петр Анисимович поступил совершенно верно, отослав вас в Москву. Не делайте его усилия напрасными. К тому же вы наследница российского престола, а потому не вольны распоряжаться собой по своему усмотрению. Пора взрослеть, ваше высочество, и принимать взвешенные решения, даже если вас от этого с души воротит. Вы меня обяжете, если закончите завтрак». Она поднялась из-за стола и четко, по-военному изобразив поклон, покинула столовую. Прошла через большой зал и вышла в сад, где ее уже ожидали офицеры-измайловцы. из Ну, назвать этот пятачок садом можно только с большой натяжкой. Центральная мощеная дорожка длиной в 10 саженей, от которой отходят еще четыре кувитым плющом-беседкам, устроенным в некотором отдалении друг от друга. Цветочные клумбы да зеленый газон. Вот и все. Однако для открытия портала этого более чем достаточно. Увы, но в помещении активировать это блетение от чего-то невозможно. «Доброе утро, господа», — приветствовала она офицеров. «Времени нет, поэтому коротко. Ливония и Швеция с сегодняшнего дня вроде как в состоянии войны с Россией. Полной уверенности в этом нет, но что я знаю точно, так это то, что сейчас погибает гарнизон Заситинского редута, и у нас есть возможность их спасти». «Как только эта новость получит свое подтверждение, мы уже не сможем вольно распоряжаться собой. Но пока мы не на военном положении, и это не приказ, а моя личная просьба». «Я с вами», — тут же произнес Изотов. «Можете полностью на меня рассчитывать, Елена Митрофановна», — поддержал ее майор Григорьев. «Я в деле, ваша светлость», — коротко кивнул капитан Тынский. «Сидор Пантелеевич, вы, кажется, бывали на заситинском редуте», — спросила она капитана. «Имел честь отслужить там целый год», — подтвердил Тынский. Незаконно рожденный князя Вартынского, несмотря на крестьянку-мать, имел довольно высокий девятый потенциал и к своим сорока годам уже приблизился к восьмому рангу. Так что он имел соответствующий разовый лимит для открытия портала. К слову, эти трое были самыми сильными одаренными ее полка. «В таком случае вам и карты в руки», — улыбнулась Галицина. «Отправите сначала меня с Изотовым, а после откройте портал для себя с Григорьевым. Держите необходимые амулеты». «Слушаюсь», — принимая золотые пластинки, ответил капитан. «А это господа панцири и кольчуги, по 200 и столь ум соответственно. Уверена, что они не будут лишними. Итак, готовы, господа офицеры?» «Тогда с Богом», — кивнула она им. «Хлопок, и первый портал возник перед Голицыной». Она тут же шагнула вперед, прямо в грохот, крики, стенания, пороховой дым и гарь, заполнившие двор Редута. Изотов без тени сомнения ступил следом за ней. Она не раз и не два участвовала в сражениях, имела несколько ранений, и пусть ее тело не несло шрамов, это всего лишь заслуга целителей и силы. Так что обстановку и точку напряжения она определила в считанные мгновения – а затем направилась к ближайшим ступеням на вал. Не успели они с Изотовым сделать и нескольких шагов, как за их спинами вновь возник портал, из которого вышли еще двое офицеров. Взбежав на вал, она поняла, что оборона трещит по швам, и противник вот-вот будет наверху. Успела она приметить и Петра, который присел за габионом, перезаряжая свое ружье. Однако при этом руки делали свое дело сами – Он же имел отрешенный вид, словно ушел в себя. И нет, это не испуг. Он чем-то там был занят. Не суть. Потом. Все потом. Окинув взглядом поле боя и сходу оценив обстановку, она метнула в фашины огненный шар, несущий мощный заряд высокорангового одаренного. Рванула на славу. В воздух взметнулись жирные клубы огня, черный дым, комья земли, фашины... А еще сами штурмующие, кто целиком, а кто по частям, раскидывая не только конечности, но и внутренности. Ее офицеры также не остались в стороне, и в скопление пехоты ударили такие же шары, разве только послабее. Один из них оказался ледяным, тут же проморозив разорванных в клочья бедолаг. Если атака полковника разметала фашины, а на их место устремилась вода, то после работы ее офицеров остались внушительные воронки. Затем настал черед стрел, выкашивавших ливонцев десятками. Другие плетения хороши только против одаренных или в непосредственной близости, а потому пришлось немного обождать, пока не пройдет откат. Впрочем, длилось это недолго, и вновь четыре шара устремились в противника, уже бросившегося бежать. А следом за разрывами опять стремительные и смертоносные росчерки стрел. Вот только что положение обороняющихся казалось безнадежным, и штурмующие едва не врвались на вал, но не прошло и четверти минуты, как они уже бежали во все лопатки, теряя оружие и оставляя раненых. Голицына посмотрела на Ярцева, который поднялся с уже заряженным ружьем и уложил его на сгиб руки. Потом глянул в поле, перевел взгляд на нее и слегка развел руками, словно выказывая свое восхищение и вопрошая, откуда, собственно говоря. В ответ она улыбнулась, испытывая гордость за своего избранника с честью прошедшего испытания серьезным боем. Потом едва заметно пожала плечами, мол, так уж вышло, Я обернулась к подошедшему коменданту Редута. Командир гвардии Ее Императорского Величества Измайловского полка одаренных княжна Голицына. Командир третьей роты Сибирского полка капитан Яковлев. Позвольте выразить мою признательность, Ваша Светлость. Если бы не Ваше вмешательство, то, боюсь, мы не выстояли бы. Но до конца исполнили бы свой долг. Позвольте мне выразить мое восхищение самоотверженностью Ваших людей и Вашей лично, Но где вы, господин капитан? Мне стало известно о нахождении здесь великой княжны долгоруковой, и я со своими офицерами прибыла, чтобы сопроводить Марию Ивановну в Москву. Озвучила она на сверстанную легенду. Ее высочество действительно находилось здесь, но еще до начала штурма мы с экспедитором тайной канцелярии отправили ее в Москву посредством портала. Позвольте представить, ярцев Петр Анисимович. Благодарю. «Кирилл Романович», — подсказал капитан. «Благодарю, Кирилл Романович. Но мы уже знакомы с Петром Анисимовичем, и, признаться, меньше всего я ожидала увидеть его здесь». «Так уж вышла ваша светлость», — скромно ответил молодой человек. «Хорошо, об этом мы поговорим в следующий раз. Сейчас же, Кирилл Романович, нужно ковать железо, пока горячо. Прикажите оседлать трех лошадей для меня, вас и прапорщика с белым флагом. Я не могу задерживаться здесь слишком долго». Но и уйти просто так не желаю. Ворота ничуть не пострадали, а потому вскоре они опустились поперек рва и три всадника покинули редут, направившись прямиком в сторону противника, спешно приводящего свои расстроенные порядки в надлежащий вид. Примерно в полуверсте от расположения полка к ним навстречу выехали трое во главе с кронпринцем. Как видно, он сделал правильные выводы, рассмотрев ее благодаря дальнозоркости во всех подробностях. А еще он прекрасно понял намек и, подобно Елене Митрофановне, оставил своих людей позади, в одиночку выдвинувшись к ней для приватной беседы. «Позвольте отрекомендоваться. Командир гвардии его императорского величества Измайловского полка одаренных, княжна Голицына», Начала она первой, так как уже знала, что ее собеседник выше нее по положению. «Командир Марьинбургского полка Кронпринц Рудольф», — довольно скромно представился тот. «Ваше Высочество, для меня большая честь говорить с вами, и я прошу не счесть мои слова дерзостью. Я просто служу российскому императору и выполняю свой долг согласно присяге». «Вы можете говорить совершенно свободно, княжна», — с легким кивком произнес Кронпринц. «Я со своими людьми прибыла, чтобы эвакуировать наследницу российского престола, великую княжну Долгорукову, волей случая оказавшуюся тут». «Ее высочество...» «Уже находится в Москве, ваше высочество». «Что же до меня и моих людей мы не можем оставить наших боевых товарищей на произвол судьбы?» «Желаете драться?» «Это ваше решение», – пожал плечами Рудольф, словно хотел сказать, что каждый сам выбирает место гибели. «Если мы останемся, Ваше Высочество, то вы вынуждены будете запросить подкрепление, в том числе и артиллерию. Это не бравада, а всего лишь констатация факта. Вы могли заметить, что в настоящий момент редут обороняют как минимум четверо сильных одаренных. Полагаю, что подобное развитие событий не лучшим образом скажется на вашем авторитете и раскладах сил при дворе, как вызовет и неудовольствие самого короля». Но если вы позволите гарнизону Редута уйти с оружием и с развернутым знаменем, тогда расклад получится уже в вашу пользу. С одной стороны, вы выполните приказ Его Величества, деблокировав тракт еще до полудня. С другой, выкажете уважение и проявите великодушие по отношению к храбро сражавшимся защитникам Заситина. Что такое неполная рота при одном единороге в сравнении с возможными репутационными выгодами или потерями? «Ваши слова звучат убедительно, княжна. Хорошо. Быть посему, у коменданта есть ровно час, чтобы оставить редут и выдвинуться по направлению к Себежу. Вскоре мой офицер прибудет к нему для сопровождения за линию позиции Ливонской армии. Удивила ли Голицыну та легкость, с которой ей удалось добиться своего? Вовсе нет. Ведь уже говорилось, что она держала руку на пульсе дворцовых интриг» просто при этом не забывала уделять внимание и королевским дворам Европы, а потому прекрасно отдавала себе отчет по раскладам в отношении кронпринца Рудольфа. «Все, что могла, я сделала, Кирилл Романович. Увы, но я не могу себе позволить задержаться здесь дольше положенного. Единственное, перед уходом мы еще окажем помощь вашим раненым, но тут, исходя из личных запасов вместилища. Я безмерно благодарен вам, ваша светлость». «От лица моих людей и от себя лично» — поклонился капитан Яковлев. «Не стоит благодарности, Кирилл Романович. Сожалею о том, что не могу сделать большего, увы». Буквально за каких-то полчаса офицеры оказали помощь раненым. Участвовал в этом и Ярцев. В смысле, сливы излишки силы в накопители гвардейцев, плетение которых при равных вложениях куда эффективнее выходящих из-под его руки. Ну, по меньшей мере, все так полагали — предполагая, что он обладает всего лишь вторым рангом. «Я бы хотел остаться со своими людьми. К тому же при нас тут небольшой табунок, и, по счастью, ни одна лошадь не пострадала», возразил было Петр на предложение Голицыной. «Петя, не зли меня!» Коброй прошипела она ему в ухо. «Я тут, к слову, без приказа и рискую своей головой не ради того, чтобы выслушивать твои напыщенные речи. Передал коняшек холопам, а сам марш к порталу. «Уж как-нибудь они управятся и без тебя!» Она активировала портал и кивнула в его сторону. Когда же тот схлопнулся за Ярцевым, активировала еще один, куда проследовала уже вместе с Изотовым. В саду княжна поблагодарила офицеров и, попрощавшись с ними, кликнула фрола, чтобы он распорядился по поводу чистого мундира. «Экспедитор тайной канцелярии?» — поинтересовалась она, глядя ему в глаза. «А можно я потом расскажу?» «Я так понимаю, что Лиза у тебя?» «И не только она». Княжна сделала приглашающий жест, и они вошли в дом, миновав бальный зал, гостиную, вестибюль, карточную. И, наконец, лакей распахнул перед ними дверь библиотеки. «Милостивые государыни, а вот и ваша пропажа!» Входя, указала она на поддерживаемого за руку Петра. «Господи, Петр!» – бросилась к нему Лиза и тут же начала осыпать его беспорядочными поцелуями. Голицына предпочла отойти, наблюдая за происходящим со стороны. Мария поднялась, словно лом проглотила, и не сводила взгляда с Ярцева в объятиях сестры, явно не зная, как поступить. Наконец она все же совладала с собой и вновь опустилась в кресло. «Я верила, что у вас все получится». Немного успокоившись и прижавшись к груди брата, сквозь слезы произнесла Лиза. «Могло ли быть иначе?» – пожала плечами Галицина. «Это о молодых девушках нужно заботиться и защищать их. Такие старухи, как я, сами привыкли проявлять заботу и брать под защиту». Говоря это, Елена Митрофановна не сводила взгляда с Марии и, уловив, что удар достиг цели, удовлетворенно улыбнулась. Голицына, конечно же, испугалась за Петра, но кто сказал, что ей не следует воспользоваться случаем, чтобы ответить на невинную шалость этой пигалицы столь же невинным уколом. И результат ее полностью удовлетворил. Разве только, когда посмотрела на Петра, ее сердце пропустило удар. То, что он нравится молодой княжне, Голицына видела и прежде, но теперь приметила нечто неуловимое и в его взгляде. Возможно, тот пока и сам этого не осознает, но некие чувства к ней у него уже есть».